8. Николай Павлович. В полночь крепко спавший император российский Николай вдруг проснулся и сел на постели. Владимир Ильич Ленин осмотрелся. Сквозь большие окна его обширной спальни на третьем этаже Зимнего дворца между партьерами пробивался лунный свет, оставляя светящиеся в темноте молочно-белые полосы на паркете. Со дня преступного мятежа дворян против влацарения Николая Прошел уже месяц, поэтому вступивший на престол молодой император уже более-менее успокоился и вновь стал крепко спать по ночам, как и положено молодому человеку, отнюдь не пренебрегающему воинскими фехтовальными иконными тренировками. Пульс тела был ровным. Как и обещал Владимиру Ильичу академик Чесноков, замена личности реципиента прошла без осложнений. Ленин стал и подошел к висевшему в простенке между окнами большому зеркалу, раздвинул портьеры и отступил в полосу лунного света. В зеркале обнаружился рослый молодой человек в длинной ночной рубашке. Ильич стянул рубашку через голову и тщательно осмотрел себя в зеркале. Остался доволен. Широкие плечи, гордая прямая осанка, рельефная мускулатура без капли жира — удлиненное лицо с усиками, небольшие, плотно прижатые уши, волевой подбородок с ямочкой, узкие губы, нос, правда, длинноват, волосы светлые, а цвет глаз в лунном свете определить было невозможно. Практически красавец. После пузатенького, невзрачного и низкорослого тела, которым он обладал в прошлой жизни, более чем выгодная замена. Покопавшись в своей памяти, Ленин обнаружил огромные пласты новой информации, записанной в его голове потомками, и вторую память, принадлежащую 29-летнему Николаю Павловичу. Прежде всего, следовало определить взаимоотношения с прошлым хозяином тела. Этим старик и решил заняться. Чесноков разъяснил ему, что он может вызвать личность Николая для общения мысленной формулой «Романов – ответь!». и может передать Николаю управление телом формулой «Романов, действуй», при этом сохраняя за собой полный контроль над ситуацией. И снова запереть личность Николая за ментальным барьером формулой «Романов, стой». Еще он знал, что, оставаясь за барьером, Николай все видит и все слышит, но мысли Ленина слышать не может, и предпринять какое-либо действие тоже не имеет возможности. и, возможно, полностью отсечь Николая от всех органов чувств формулой Романов-блок. Ильич мысленно произнес «Романов, ответь». В ответ в мозгу раздался мысленный вопль «Изыди, сатанинское отродье! Сгинь, пропади, нечистая сила!» Аж от этого истошного вопля в голове зазвенело. Зная о религиозности Николая, Ленин решил воздействовать на него с этой стороны. «А с чего ты взял, Николай Павлович, что я попал в твою голову по воле сатаны? Неужели ты считаешь его сильнее Господа нашего? Так вот, я в твою голову направлен самим Господом, чтобы уберечь империю российскую от неминуемого распада». «А чем докажешь?» — не поверил Николай. «Легко докажу, только подожди недолго». 4 апреля сего года Россия подпишет с Великобританией протокол о совместных действиях в отношении Греции. А 4 мая умрет вдовствующая императрица Елизавета Федоровна. Сам в этом убедишься. А с чего ты взял, что империя распадется? Расскажу тебе коротко, как будут обстоять дела в империи в следующие сто лет. Через три года империя выиграет войну у Турции. но в 1855 году проиграет следующую войну Турции, которую поддержат Англия и Франция. Ты от огорчения умрешь. Твой сын, Александр II, будет убит революционерами-террористами в 1881 году. Твой внук, Николай II, проиграет в 1904 году войну Японии, а в 1917 году проиграет войну Германии». В этих двух войнах погибнет 6 миллионов человек. Из-за этих поражений в стране произойдет революция и начнется гражданская война, в которой погибнет еще 15 миллионов человек, а вся страна будет разрушена. Николай с супругой и всеми пятью детьми, как и большая часть фамилии Романовых, будут убиты революционерами, самодержавие в России падет, будет установлена республика». а я в этой республике возглавлял правительство разрушенной дотла страны. Умер я в 1924 году, и после смерти по воле Господа был перенесен в твою голову, чтобы не допустить гибели России. До семи часов утра, почти до самого прихода обер-камердинера с лакеями, старик просвещал Николая о предстоящей нерадостной истории дома Романовых. Николай проникся и озадачился. Договорились, что Николай будет вести себя как обычно, а Владимир будет только приглядываться и привыкать к обстановке. Управление телом Ленин передал Николаю. С утра жизнь в Зимнем дворце потекла своим чередом. Ленину предстояло завести в свою оперативную память множество действующих в окружении императора лиц. Обер-камергера, обер-гофмейстера, обергов маршала, обер – обер-егермейстера, обер-форшнейдера, обер-церемонимейстера, камергеров, гафмейстеров, гафмаршалов, шталмейстеров, егермейстеров, форшнейдеров, церемонимейстеров, камерюнкеров и многих других, а также камердинеров, лакеев, казаков-охраны, вершников, фурьеров, тафельдекеров и метродотелей. а также своих многочисленных родственников – сенаторов, министров, членов Госсовета, военачальников, а также сослуживцев по прежним местам службы Николая и просто знакомых. В памяти Николая все они были, но извлечение этой информации из второй памяти требовало некоторого времени, что вызвало бы подозрительные заминки в беседах. Кроме того, следовало усвоить все титулования, шутливые обращения к родственникам и знакомым, произношение слов и речевые обороты, заметно изменившиеся за сотню лет. На все эти дела определил себе четверо суток. А в свободное время – разработать идеологию реформ, продумать тактику и стратегию действий. Для начала следовало встретиться с другими подселенцами и определить каждому круг ближайших задач. потом, хотя бы бегло, оценить загруженные ему массивы информации по истории России и мира. А для того, чтобы можно было разговаривать без опаски, необходимо было обеспечить полную секретность переговоров. Николай вызвал обер-камергера барона Шмидта и распорядился, чтобы все смежные с его рабочим кабинетом по горизонтали, по вертикали и по диагонали помещения дворца были очищены от пребывания каких-либо лиц. оставить в них только картины и предметы интерьера. Все вентиляционные решетки, выходящие в кабинет, повелел заделать наглухо. Приток и выход воздуха организовать через решетки прямо на улицу через наружную стену дворца. Отопительные воздуховоды и дымоходы от каминов перегородить тремя решетками каждый на несколько десятков саженей от его кабинета. Этот приказ мотивировал необходимостью защиты от возможного нападения сообщников-мятежников, все еще остающихся на свободе. На выполнение всех работ выделил трое суток.